Глава 55. Просто удивительно, при том, что в лесном озере утонул человек, что должно бы послужить главной темой разговора в школе. Девушки обсуждают мое поведение. За завтраком они умолкают, когда я прохожу мимо, и провожают меня взглядами, как стервятники, высматривающие падаль. Я сажусь за стол, и девушки рядом со мной мгновенно замолкают, как будто я сама смерть. Держащая наготове косу. Я слышу, как они перешептываются. «Спроси ее. Нет ты!» Наконец, Сесилия откашливается. «Как ты себя чувствуешь, Джемма?» Произносит она с фальшивым сочувствием. «Я слышала, у тебя была ужасно сильная лихорадка». Я молча сую в рот ложку овсяной каши. «Это правда?» Допытывается Марта. «Нет», — отвечаю я. Просто я обессилела от избытка магии и от лжи и тайн, которыми набито это место, точно так же, как камнями и звездкой. Они от изумления развивают рты. Потом слышится неуверенное хихиканье. Фелисити и Эн смотрят на меня с тревогой. А я уже не хочу есть. Я отодвигаю стул и выхожу из столовой. Миссис Найтвинг смотрит на меня, но не пытается остановить. Как будто знает, что это безнадежно. Днем Фелисити и Энн приходят навестить меня. Их любопытство перевешивает гнев. Фелисити достает из кармана горсти рисок. Вон бери. Я подумала, тебе это пригодится». Я равнодушно разрешаю им сесть на край кровати. «Вы ночью ходили в сферы?» Глаза Энн округляются. «Просто удивительно, как она может быть такой хорошей актрисой и такой никудышной лгуньей». «Да». Кивает Фелисити. Я благодарна ей за честность. Мы танцевали, и Эн пела. И нам было так весело, что я бы ничуть не расстроилась, если бы мы вообще не вернулись обратно. Там просто как в раю. «Но нельзя жить в раю вечно», — говорю я. Фелисити снова прячет Ириски в карман. «Ты не можешь запретить нам бывать в сферах», — говорит она, вставая. Всё изменилось. Церце завладела кинжалом. Говорю я и рассказываю им все, что запомнила из событий прошедшей ночи. «Я больше не смогу удерживать магию. Нам необходимо заключить союз и отправиться за Церцеей». Лицо Фелисити затуманивается. «Ты обещала, что не отдашь магию до нашего светского дебюта. Ты обещала помочь мне. Ты можешь справиться и сама. У тебя осталось достаточно магии. А если не смогу?» «Я окажусь в ловушке! Прошу тебя, Джемма!» — умоляет Фелисити. «Мне очень жаль», — отвечаю я, тяжело сглатывая. «Тут ничего не поделаешь». Вспышка Фелисити угасает, и я обнаруживаю, что ее спокойствие пугает меня куда сильнее, чем гнев. «Ты в любом случае не одна владеешь теперь магией, Джемма», — напоминает она. «У Пиппы тоже есть сила, и она растет. И если ты не хочешь мне помочь, то она поможет. Я знаю. Фелисити. Хрипло произношу я. Но она не желает слушать. Она уже за дверью, и Энн спешит за ней. День выдается неожиданно холодным. Будто зима в последний раз протягивает руку к природе, перед тем, как землей завладеет лето. Приезжает инспектор Кент, чтобы выяснить причину смерти Итала. Его люди прочесывают весь лес в поисках свидетельств преступления, но ничего не находят. Фантомы не оставляют следов. Мистера Миллера извлекает из паба и подвергает допросу, хотя он и твердит о своей невиновности, настаивая на том, что во всем виноваты призраки, блуждающие в лесу за школой Спенс. Картик оставил призыв. «Красный лоскут. На ветке ивы под моим окном. Вместе с запиской. Встретимся в церкви». Я проскальзываю в пустую церковь и внимательно смотрю на ангела с головой горгоны. «Я больше тебя не боюсь. Я понимаю, что ты хотел мне помочь, защитить меня». Мне отвечает низкий голос. «Иди вперед и побеждай». Я подпрыгиваю. Из-за кафедры появляется картик. «Извини», — говорит он с глуповатой улыбкой. «Я не хотел тебя пугать». Он выглядит так, словно не спал несколько суток. Мы с ним сейчас подстать друг другу. Лица вытянулись, глаза провалились. Картик проводит пальцами по спинке скамьи. Ты помнишь, как я в первый раз напугал тебя здесь? Конечно, помню. И ты потребовал, чтобы я закрыла свой ум перед видениями. Мне следовало тебя послушаться. Я не гожусь для всех этих дел. Он прислоняется к краю скамьи, сложив на груди руки. «Нет, это не так. Ты просто не знаешь, что я натворила, иначе бы так не говорил. Так почему бы не рассказать мне все? Кажется, проходит целая вечность, прежде чем слова пробираются через мои раны. Но они все же выходят наружу, и я не сижу себя. Я рассказываю Картику все, и он внимательно слушает. Боюсь, что он возненавидит меня в итоге, но когда я умолкаю, он лишь кивает». Скажи что-нибудь, шепчу я. Пожалуйста. Предостережение касалось рождения Мая, говорит он задумчиво. Теперь, полагаю, мы знаем, что оно означало. Мы пойдем за ней. Я улыбаюсь, потому что поняла. Он слушал очень внимательно. Да, но если я так уж увязла в этой магии, то боюсь, я слишком крепко соединена с Церцеей, с зимними землями. Потому-то я и свихнулась прошлой ночью. «Тем больше причин остановить ее, говорит Картик. «Может быть, она еще не привязала силу Евгении к дереву. Мы можем еще спасти сферы». «Мы?» «Я не сбегу снова. Это не для меня. Не моя судьба». Он берет меня за подбородок и заставляет поднять голову. И Я сама целую его. Первое. «Я думала, ты перестал верить в судьбу». Напоминаю я. Но я не перестал верить в тебя. Я невольно улыбаюсь. Как мне нужна его вера? Ты не думаешь? Что? Бормочет он, уткнувшись лицом в мои волосы. У него такие теплые губы. Как ты думаешь, если бы мы остались в сферах, мы могли бы быть вместе? Нам предстоит жить в этом мире, Джемма. «К добру это, или к худу. Так что бери от него, что сможешь». Я притягиваю его к себе. После нескольких недель лихорадочной подготовки к костюмированному балу школа Спенс похожа на шар, из которого выпустили весь воздух. Разобранные декорации, костюмы упакованы в папиросную бумагу, пересыпаны камфорой, хотя некоторые из младших девочек никак не хотят с ними расставаться. Они желают как можно дольше быть принцессами и феями. Но другие ученицы уже обсуждают следующий праздник, терзая и Фарша расспросами о предстоящем венчании. Вы наденете бриллианты? спрашивает Элизабет. и Фарш розовеет. О, Боже, нет! Они слишком дорогие, хотя мне подогели пьекаснейшее жемчужное ожигелье, чтобы я надела его на свадьбу. «А где вы проведёте Медовый месяц?» — интересуется Марта. «В Италии или в Испании?» «Мы планируем совершить скромную поездку в Бухайтон», — отвечает мадемуазель Ли Фарш, и девушки глубоко разочарованы. Моего плеча касается Бригит. «Вас зовет миссис Найтвинг, мисс». Сочувствием говорит она, и я боюсь спросить, чем вызвана ее особая доброта. «Да, спасибо» отвечаю я. Я иду следом за Бригид к плотной тканью двери строгого, степенного убежища нашей директрисы. Единственное яркое пятно в нём — букет диких цветов, стоящий на углу столовази. Они бесцеремонно роняют лепестки. Миссис Найтвинг указывает мне на стул. «Как вы сегодня себя чувствуете, мисс Дойл?» «Гораздо лучше», отвечаю я. Она перекладывает нож для разрезания бумаги. Переставляет чернильницу. И у меня начинает быстрее биться сердце. «А в чем дело? Что случилось?» «Вам пришла телеграмма от вашего брата», — говорит директриса, протягивая мне листок. «Отец очень болен. Точка. Встречу тебя поездом на Виктории. Точка. Том». Я смаргиваю слезы. Я не должна была давить на него так. Он не был готов к правде а я обрушила ее на него, и теперь мне страшно, что я нанесла ему рану, от которой он уже не сможет оправиться полностью. «Это я виновата», — говорю я, роняя листок на письменный стол. «Ерунда», — рявкает миссис Найтвинг, — «и это как раз то, что мне нужно. Хороший удар по шее». «Я пришлю Бригит помочь вам собраться. Мистер Гус отвезет вас на станцию к первому утреннему поезду». «Спасибо», — бормочу я. «Я всей душой с вами, мисс Дойл. Я понимаю, что миссис Натлинг говорит это искренне». На долгом пути обратно в комнату ко мне подбегает Эн, едва дыша. «Что еще? спрашиваю я, видя, как она встревожена. «Фелисити», — выдыхает Эн, «Я пыталась ее образумить, только она не желает слушать». «О чём ты?» «Она отправилась в сферы. Решила остаться с Пиппой», — объясняет Энн. «Навсегда».